развитие контрнаступления и отражение попыток деблокировать Паулюса. К началу декабря вокруг 6-й армии в районе Сталинграда был создан плотный внутренний фронт окружения. На внешнем фронте окружения в это время левофланговые дивизии 1-й гвардейской армии и войска 5-й танковой армии Юго-Западного фронта закреплялись на реке Чир. 51-я армия Сталинградского фронта, выдвинув отдельные отряды на Дон к Потемкинской и Верхней Курмоярской, основными силами к вечеру 30 ноября вышла на рубеж севернее Котельникова, северный берег, озера Сарпа, Южный, и встретила здесь организованное сопротивление противника. Выбор направления, на котором нужно было наносить деблокирующий удар, напрашивался сам собой. В случае прорыва с Запада или Северо-Запада, деблокирующей группировки или наносящей удар ей навстречу шестой армии, нужно было пройти всего около 40 километров. Однако при этом требовалось форсировать Дон. Манштейн решил не рисковать, и наносить удары из района Котельникова, удаленного от позиций 6-й армии почти на 120 километров. Однако при наступлении с юго-запада крупных водных преград не было. Также следует отметить, что на юго-западном направлении были слабее советские армии, завершившие обход сталинградской группировки противника с юга. Самым сильным инструментом в руках фон Манштейна была 6-я танковая дивизия «Эрхарда Рауса». Она прибывала, начиная с 27 ноября в Котельниково, после отдыха и укомплектования во Франции. Дивизия понесла большие потери зимой 1941-1942 годов. После доукомплектования и перевооружения Шестая танковая дивизия представляла собой серьезную силу. В ноябре 1942 года в составе дивизии числилось 159 танков, 21 ПЗ-2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 Первым противником шестой танковой дивизии после выгрузки из железнодорожных эшелонов стали части 4 кавалерийского корпуса, которые готовились к штурму Котельникова. Конечно, для поддержанного одной танковой бригадой кавалерийского корпуса полнокровная танковая дивизия противника на открытой танкодоступной местности Было очень опасным противником. В течение 3-4 декабря состоялось сражение в районе Похлебина, в ходе которого 81-я кавалерийская дивизия была окружена и большей частью уничтожена. Погибли командир дивизии полковник Баумштейн, В.Г., начальник штаба подполковник Терехин, начальник политотдела полковой комиссар Турбин, Однако бои с кавалеристами не позволили дивизии Рауса сдвинуть рубеж развертывания деблокирующей группировки ближе к Сталинграду. Вскоре 4-й танковой армии для ее удара на Сталинград была передана 17-я танковая дивизия из состава группы армий «Центр». Она на 18 ноября насчитывала 9 ПЗ-2, 30 pz 3 с 50-миллиметровой короткоствольной пушкой, 18ПЗ-4 с 24-калиберным 75-миллиметровым орудием и 3 командирских танка. Со своей стороны советское командование активно готовилось к развитию наступления на Запад и сокрушению окруженных в Сталинграде войск противника. 8 декабря Последовала директива ставки ВГК номер 170 699 на формирование 5-й ударной армии в составе 4-й гвардейской, 258-й, 300-й, 315-й и 87-й стрелковых дивизий, 4-й механизированный корпус, 7-й и 23-й танковые корпуса и третий гвардейский кавалерийский корпус. Армия, которую возглавил генерал-лейтенант Попов М.М., развернулась между 51-й армией Сталинградского фронта и 5-й танковой армией Юго-Западного фронта на внешнем фронтоне окружения Сталинграда. В район Сталинграда, несколько позже, Прибыла вторая гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Малиновского РЯ. Первоначально ее планировалось использовать для проведения операции Сатурн, развития наступления под Сталинградом из района Калача в направлении на Ростов-Таганрог. Погрузка частей армии в эшелоны для следования на фронт началась в первых числах декабря. В сутки грузилось 18 и больше эшелонов, а всего для перевозки использовалось 165 железнодорожных составов. Разгрузка производилась северо-западнее Сталинграда на станциях Иловля, Арчеда, Калинине, Липки, Качалино, в разъездах Тишкин, 536 шестой километр». Первые эшелоны стали прибывать к местам разгрузки 10 декабря и сразу же направлялись в район сосредоточения Вертячий, Песковатка. Пока каждая из сторон готовилась к реализации собственных планов, не зная, какие сюрпризы готовит противник. К вечеру 11 декабря в районе Котельникова сосредоточился Л7 танковый корпус в составе 6 и 23-й танковых и 15 авиаполевой дивизий основные силы 4-й румынской армии были перегруппированы к востоку от Котельникова. Операция по деблокированию армии Паулюса получила кодовое наименование Зимняя гроза. Утром 12 декабря Л-7 танковый корпус перешел в наступление по обе стороны железной дороги. Противником наступающих танковых дивизий стали 302 и 126-я стрелковые дивизии 51-й армии. Под ударами танков советские войска вынуждены были отойти на реку Оксай. Свежая танковая дивизия была сильным аргументом. Переправившись через реку Оксай, Шестая танковая дивизия вышла к селению Верхнекумской. Ей навстречу были выдвинуты части 4-го механизированного корпуса Вольского ВТ. Механизированные бригады подходили к Верхнекумскому с трех сторон, намереваясь окружить и уничтожить прорывающуюся к Сталинграду шестую танковую дивизию. Командир дивизии Эрхард Раус принял нестандартное решение небольшими частями закрепиться в Верхнекумском, а боевой группой вокруг танкового полка обходить селение против часовой стрелки, каждый раз сталкиваясь с механизированной бригадой корпуса Вольского ВТ, уже успевшего понести потери в ходе окружения Сталинградской группировки при своем численном превосходстве. В итоге 13 декабря разыгралось так называемое вращающееся танковое сражение, в котором проявились качества модернизированных танков ПЗ-4 с длинноствольным орудием в качестве танкоборцев. Прорыв к реке Оксай и начавшееся перемалывание соединений 51-й армии означали реальную опасность прорыва внешнего фронта окружения. Ставка ВГК – были немедленно приняты меры по построению плотного заслона на пути прорывающегося к Сталинграду танкового клина немцев уже 14 декабря в 22.30 директивой номер 170708 адресованной своему представителю Василевскому АМ ставка ВГК потребовала ввиду изменившейся обстановки на юге Осуществление первого этапа операции «Кольцо. Отложить». Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Ставки ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 467. Конец примечания. Соответственно, Вторую гвардейскую армию предлагалось форсированным маршем Двинуть на юг и расположить в тылу частей, действующих против Котельниковской группы противника. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Ставка ВГК. Документы и материалы. 1942 год. Страница 467. Конец примечания. Пока шло сосредоточение второй гвардейской армии, 51-я ударная армия продолжила сражение с пробивающейся к Сталинграду группировкой противника. Атака ГОТА 16 декабря с водным танковым полком из танков 6-й и 17-й танковых дивизий успеха не принесла. На следующий день немецкие подвижные соединения были вынуждены атаковать хорошо окопавшихся советских пехотинцев своей мотопехотой. Тем временем войска 2-й гвардейской армии 17 декабря силами двух дивизий и одного механизированного корпуса лишь начинали сосредоточиваться на оборонительном рубеже в 24.00, Приказом командующего Сталинградским фронтом 87-я стрелковая дивизия, 4-й кавалерийский корпус и 4-й механизированный корпус со всеми средствами усиления были подчинены командующему 2-й гвардейской армией Малиновскому Р.Я. 19 декабря сражение достигло своей критической точки – л 7 танковый корпус в этот день продвинулся дальше на север до реки Мышковка. Его передовой отряд находился в 48 километрах от южного участка внутреннего фронта окружения Сталинградского котла. Для качественного изменения обстановки достаточно было пробить узкий коридор, в который можно было протолкнуть колонны снабжения, Для этой цели командование группой «Армидон», держа на готове позади наступающих соединений 4-й танковой армии автоколонны с тремя тысячами тонн горючего, боеприпасов и продовольствия, а также тягачи, которые должны были обеспечить подвижность части артиллерии 6-й армии, одновременно продолжалось сосредоточение второй гвардейской армии на рубеже реки Мышковка. 19 декабря прибыл... Седьмой танковый корпус Ротмистрова ПА, насчитывавший 92 танка, в том числе 20 КВ и 41 Т-34. Также в подчинение Малиновского РЯ пребывал второй гвардейский механизированный корпус генерал-майора Свиридова КВ. Это было танковое соединение, переформированное из пехоты. Корпус был сформирован в ноябре 1942 года в Тамбовской области на базе 22-й гвардейской стрелковой дивизии. На рубеж реки Мышковка также выдвигались стрелковые соединения, в частности 13-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора Чанчибадзе ПН. 19 декабря Манштейн направил подчиненному ему командующему 6-й армией приказ – Шестой армии в ближайшее время перейти в наступление Зимняя гроза. При этом необходимо предусмотреть установление в случае необходимости связи с Л7 танковым корпусом через реку Донская царица для пропуска колонны автомашин с грузами для Шестой армии. Примечание. Манштейн сочинение, страница 582. -я. Конец примечания. Приказ, как мы видим, довольно размытый, без прямого указания срока начала наступления на встречу Готу, четкого приказа от Манштейна или Гитлера на операцию Удар грома, прорыв из окружения Шестая армия так и не получила. Тем временем Л7 танковый корпус упорно пробивался к армии Паулюса. К 24 декабря до армии Паулюса оставалось всего 33 километра. За 10 дней наступления с боями была пройдена большая часть расстояния, отделявшего деблокирующую группу от 6 армии, 80 километров. В 6-й танковой дивизии, несмотря на потери, еще оставалось достаточно танков для последнего удара. К 20 декабря в дивизии было... 62 боеготовых танка и 141 боевой машины, числившейся в соединении Рауса на 14 декабря. Людские потери 6-й танковой дивизии за 10 дней наступления составили 1100 человек. Однако 24 декабря 6-я танковая дивизия получила приказ на марш в новый район сосредоточения, По степи растянулась многокилометровая колонна танков, бронетранспортеров и автомашин. Наступление л 7 танкового корпуса лишилось своего самого сильного соединения. Судьба армии Паулюса была решена.